Ко всему прочему, я ещё, кажется, схватил жестокую простуду. Вся эта канитель началась со мной вечером 9 ноября. Я шёл по Бродвею, направляясь в кафетерий Бейкера, на губах у меня блуждала лёгкая улыбка, след с данного несколько часов назад труднейшего экзамена по физике. В кармане позвякивало пять монет, три ключа и печечная коробка. К лепотной картине добавлю, что ветер дул с северо-запада со скоростью 5 миль в час. Венера находилась в стадии восхождения, а луна между второй четвертью и полнолунием. А выводы уж извольте делать сами. Я дошёл до угла 98-й улицы и хотел перейти на ту сторону. Но едва ступил на мостовую, как кто-то закричал: "Грузовик! Берегитесь грузовика!" Растерянно озираясь, я попятился назад. и ничего не увидел. А спустя целую секунду из-за угла на двух колёсах вывернулся грузовик и, не обращая внимания на красный свет, загрохотал по продорвею. Если б не это предупреждение, он бы меня сшиб. Не правда ли? Вы не впервые слышите нечто подобное. Насчёт таинственного голоса, запритившего тёте Мине входить в лифт, который тут же брякнулся в подвал. Или быть может, Остерегшего дядю Тома ехать на Титанике. Такие истории обычно на томе кончаются. Хорошо бы и моя так кончилась. Спасибо, друг, сказал я и огляделся, но никого не увидел. Вы всё ещё меня слышите? осведомился голос. Разумеется, слышу. Я сделал полный оборот и подозрительно воззрился на закрытое окно над моей головой. Ну где же вы чёрт возьми прячетесь? Гронишь, отвечал голос. Это ли не из комы случай? Индекс преломления. Существо иллюзорное. Напал ли я на того, кто мне нужен? Вы должно быть невидимка? Вот именно. Но кто же вы все-таки? Сверхпопечительный дерг. Что это такое? Я... Но, пожалуйста, открывайте рот пошире. Дайте соображу. Я дух прошедшего Рождества. Обитатель Черной Лагуны. Невеста Франкенштейна. Я... Позвольте, прервал я его... Что вы имеете в виду? Быть может, привидение или гость с другой планеты? Вот-вот, сказал голос, на то похоже. И так мне все стало ясно. Каждый дурак понял бы, что со мной говорит существо с другой планеты. На Земле он невидим, но изощренные чувства позволили ему обнаружить надвигающуюся опасность, о чем он меня и предупредил. Словом, обычный повседневный сверхъестественный случай. прибавив шагу, я устремился вперёд по проспекту. Что случилось? спросил невидимый котёрк. Ничего не случилось, отвечал я, если не считать того, что я стою посреди улицы и разговариваю с пришельцем из отдалённейших миров. Похоже, что я один вас и слышу. Естественно. О, господи, а знаете ли вы, куда меня могут завести такие штучки? Под текст ваших рассуждений мне недостаточно ясен. В психовытрезвитель, в приют для умалишённых. В отделение для буйных. Иначе говоря, в желтый дом. Вот куда сажают людей, говорящих с невидимыми, чужесветными гостями. С погоной ночи, приятель. Спасибо, что предупредили. В голове у меня был полнейший кавардак. Я повернул на восток, в надежде, что мой невидимый друг Дерг пойдет дальше по Бродвею. «Не желаете со мной говорить?» – допытывался Дерг. Я покачал головой. Безобидный жест, за который людей не хватают на улице. и продолжал идти вперед. «Но вы должны!» – воскликнул Дёрг уже с ноткой бешенства в голосе. «Настоящий контакт чрезвычайно труден и редко удается. В кои-то веки посчастливится переправить тревожный сигнал, да и то перед самой смертельной опасностью. И связь тут же затухает». «Так вот, чем объясняются предчувствия тети Минни. Что до меня, то я по-прежнему ничего такого не чувствовал». «Подобные условия повторяются раз в сто лет», – сокрушался Дёрг. Какие условия? Пять монет и три ключа, позвякивающие в кармане во время восхождения Венеры. Полагаю, что в этом стоило бы разобраться. Ну уж во всяком случае не мне. С этой сверхъестественной музыкой никогда ничего не докажешь. Достаточный бедолаг вяжет сетки для смирительных рубашек. Обойдутся и без меня. Оставьте меня в покое, бросил я на ходу, и перехватив косой взгляд полисмена, ухмыльнулся ему с видом серванца мальчишки и заторопился дальше.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 Завтра избегайте садиться в метро между двенадцатью и четвертью второго. Прощайте». «Угу. А почему, собственно?» «Завтра на станции «Кольцо Колумба» толпа, высыпав из магазина, столкнет под поезд зазевавшегося пассажира». «Вас, если вы подвернетесь». «Так завтра кого-то убьют?» – заинтересовался я. «Вы уверены?» «Не сомневаюсь. И вы вообще разбираетесь в этих делах?» Я воспринимаю все опасности, поскольку они направлены в вашу сторону и расположены во времени. У меня единственное желание защитить вас. Послушайте, прошептал я. А не могли бы вы подождать с ответом до завтрашнего вечера? И вы позволите взять вас под опеку? Вас пронзил дёрг. Я отвечу вам завтра, по прочтении вечерних газет. Такая заметка действительно появилась. Я прочитал её в своей меблированной комнате. Толпа смела человека, он потерял равновесие и упал под налетевший поезд. Это заставило меня задуматься в ожидании разговора с Невигибкой. Его желание взять меня под свою опеку казалось искренним, но я отнюдь не был уверен, что мне этого хочется. Когда часом позже Дёрк со мной соединился, эта перспектива уже совсем меня не привлекала, о чём я не замедлил ему сообщить. Вы мне не верите? спросил я. Я предпочитаю вести нормальную жизнь. Сперва её надо сохранить, напомнил он. Вчерашний грузовик это был исключительный случай, такое бывает раз в жизни. Ты ведь в жизни и умирают только раз, торжественно заявил Дёрг. Достаточно вспомнить метро. Метро не считается. Я сегодня не собирался выезжать, но у вас не было оснований не выезжать. А ведь это и есть самое главное. точно так же, как нет оснований не принять душ в течение ближайшего часа. А почему бы и нет? Некая мисс Флин, живущая дальше по коридору, только что принимала душ и оставила на розовом плиточном полу в ванной полурастаевший розовый обмылок. Вы поскользнётесь и вывихнете руку. Но это не смертельно, верно? Нет.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 А больше вам ничего не понадобится. Скажем, такой малости, как моя душа или мировое господство, ничего решительно получать вознаграждения за опеку нам ни к чему. Тут важен эмоциональный эффект. Всё, что мне нужно в жизни и что нужно всякому дёргу это сохранять кого-то от опасности, которой тот не видит, так как мы видим её слишком ясно. И дёргу мол, а потом добавил негромко: "Мы не рассчитываем даже на благодарность". Это решило дело. Мог ли я предвидеть, что отсюда воспоследует? Мог ли я знать, что благодаря его помощи окажусь в положении, когда мне уже нельзя будет политурить? А как же цветочный горшок, спросил я. Он будет сброшен на углу 10-й улицы и бульвара Макадамса, завтра в 8:30 утра. 10-я, угол Макадамса. Что-то я не припоминаю, где же это? В Джерси-Сити, ответил он, не задумываясь. В жизни не бывал в Джерси-сити, не стоило меня предупреждать. Я же не знаю, куда вы собираетесь или не собираетесь ехать, возразил Дёрк. Я только придвижу опасность, где бы она вам ни угрожала. И что ж мне теперь делать? Всё что угодно, ведите обычную нормальную жизнь. Нормальную жизнь, ха. Поначалу всё шло неплохо. Я посещал лекции в Колумбийском университете, выполнял домашние задания, ходил в кино, бегал на свидания, играл в настольный теннис и шахматы, словом, жил как раньше. И никому не рассказывал, что состою под опекой сверхпопечительного дёрга. Раз, а когда и два в неделю ко мне являлся дёрг. Придёт и скажет: "На Вестэнской авеню, между 66 и 67 улицами, расшаталась решётка. Не становитесь на неё". И я, разумеется, не становился. А кто-то становился. Я часто видел потом такие заметки в газетах. Постепенно я втянулся и даже проникся ощущением уверенности. Некий дух, денно и нощно, ради меня хлопочет. И единственное, что ему нужно, это защитить меня от всяких опасностей. Потусторонний телохранитель. Эта мысль внушала мне крайнюю самонадеянность. Мои отношения с внешним миром складывались как нельзя лучше. А между тем мой дёрг стал не в меру реки. Он открывал всё новые и новые опасности, в большинстве своём и отдалённо не касавшиеся моей жизни в Нью-Йорке, опасности, которых мне следовало избегать в Мехико-Сити, Торонто, Амахе, Папите. Наконец я спросил: "Не собираетесь ли вы извещать меня обо всех предполагаемых опасностях на земном шаре?" "Нет, только о тех немногих, которые могут или могли бы угрожать вам. Как и в Мехико-Сити, и в Папите, А почему бы вам не ограничиться местной хроникой, скажем, скажем, большим Нью-Йорком? Такие понятия, как местная хроника, ничего мне не говорят, ответил старый упрямец. Мои восприятия ориентированы не в пространстве, а во времени. А ведь я обязан охранять вас от всяких зол. Меня даже тронула его забота. Ну что тут можно было поделать? Приходилось отсеивать из его донесений опасности, ожидающие жителей Хобокина, Таиланда, Канзас-Сити, Ангару-Ватта, Парижа и Сарасоты. Так добирался я до местных событий. Ну и тут опускал почти все опасности, сторожившие меня в Квинсе, Бронксе, Бруклине, Стэнт-Айленде и сосредотачивался на Манхэттене. Иногда они заслуживали внимания. Мой дерг спасал меня от таких сюрпризов, как огромный затор на Катедрал Парквей, как малолетние карманники. или пожар, однако усердие его всё возрастало. Дело у нас началось с одного-двух докладов в день. Но уже через месяц он стал остерегать меня по 5-6 раз на дню. И наконец, его остережения в местном, национальном и международном масштабе потекли непрерывным потоком. Мне угрожало слишком много опасностей, вопреки рассудку и сверх всякого вероятия. Так, в самый обычный день Испорченные продукты в кафетерии Бейкера. Не ходите туда сегодня. На Амстердамском автобусе 132 неисправные тормоза. Не садитесь в него. В магазине готового платья Меллина протекает газовая труба. Возможен взрыв. Отдайте гладить костюм в другое место. Между River Side Drive и Central Park бродит бешеная собака. Возьмите такси. Вскорь я большую часть дня только и делал, что чего-то не делал и куда-то не ходил. Опасность эти подстерегала меня чуть ли не под каждым фонарным столбом. Я заподозрил, что дёрк раздувает свои отчёты. Это было единственно возможное объяснение. В конце концов, я ещё до знакомства с ним достиг зрелых лет, отлично обходясь без посторонней помощи. Почему же опасностей стало так много? Вечером я задал ему этот вопрос. Все мои сообщения абсолютно правдивы, заявил он.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 Какие же это отрицательные стороны? Джерк заколебался. Всяческая опёка вызывает необходимость дальнейшей опёки. По-моему, это азбучная истина. Значит, снова здорово, спросил я ошеломлённо. До встречи со мной вы были как все и подвергались только риску, вытекавшему из ваших житейских обстоятельств. С моим же появлением изменилась окружающая вас среда. а стало быть, и ваше положение в ней. Изменилось? Но почему же? Да хотя бы потому, что в ней присутствую я. До некоторой степени вы теперь причастны и к моей среде, как я причастен к вашей. Известно также, что избегая одной опасности, открываешь дверь другой. Вы хотите сказать, что с вашей помощью опасность возросла? Это было неизбежно, вздохнул он.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 Ну что ж, случилось. Дёрг был, видимо, искренне озадачен. В вашей жизни возросли опасности, это верно, но что же из того? Честь и слава тому, кто смотрит в лицо опасности и выходит из неё победителем. Чем серьёзнее опасность, тем радостнее осознание, что вы её избежали. Тут только я понял, до чего же он мне чужой, этот чужесветный гость. Только не для меня, сказал я, брысь Опасности увеличились, доказывал свой дёрк. Но моя способность справляться с ними перекрывает их с лихвой. Для меня удовольствие с ними бороться, так что на вашу долю остаётся чистый барыш. Я покачал головой. Я знаю, что меня ждёт. Опасности будет всё больше, верно? Как сказать, что до несчастных случаев тут вы достигли потолка. Что это значит? Это значит, что количественно им уже некуда расти. Прекрасно. А теперь будьте добры, убраться к чёрту. Ну ведь я же вам как раз объяснил. Ну, конечно, растяни не будут. Как только вы оставите меня в покое, я вернусь в обычную среду, не правда ли? И к своим обычным опасностям. Вполне возможно. Если, конечно, вы доживёте. Так и быть, рискну. С минуту Дёрг хранил молчание и наконец сказал: "Сейчас вы не можете себе этого позволить". «Завтра, завтра... Прошу не рассказывать, я и сам сумею избежать несчастного случая». «Я говорю не о несчастном случае». «А о чем же?» «Уж и не знаю, как вам объяснить». В его тоне чувствовалась растерянность. «Я говорил вам, что вы можете не опасаться количественных изменений, но не упомянул об изменениях качественных». «Что вы плетете?» — накинулся я на него. «Я не могу. Я только стараюсь довести до вас, что за вами охотится гампер. Это что ещё за неведиль? Гампер существо из моей среды. Должно быть, его привлекла ваша возросшая способность уклоняться от опасности, которой вы обязаны моей опёрке. К дьяволу гампера и вас вместе с ним. Если он к вам сунется, попробуйте прогнать его с помощью омелы. Иногда помогает железо в соединении с медью, а также Я бросился на кровать и сунул голову под подушку. Дёрк понял намёк. Спустя минуту я почувствовал, что он исчез. Какой же я, однако, идиот. За всеми нами, обитателями земли, водится эта слабость. Хватаем что не дай, независимо от того, нужно нам это или не нужно. Вот так и наживаешь себе неприятности. Но Дёрк убрался, и я избавился от величайшей неприятности. Некоторое время тихо скромно посижу у себя в углу. Пусть всё постепенно приходит в норму. И может быть, уже через несколько недель в воздухе послышалось какое-то жужжание. Я смах у сел на кровати. В одном углу комнаты подозрительно сгустились сумерки, и в лицо мне повеяло холодом. Жужжание между тем нарастало, и это было не жужжание, а смех, тихий и монотонный. К счастью, никому не пришлось чертить для меня магический круг. "Дёрг", завопил я, "воручай". И он оказался тут как тут. «Амела!» — крикнул он. «Гоните его Амелой!» «А где к чертям собачьим теперь взять Амелу?» «Тогда железо с медью!» Я бросился к столу, схватил медное пресс-папье и стал оглядываться в поисках железа. Кто-то вырвал у меня пресс-папье. Я подхватил его на лету, потом увидел свою авторучку и поднес к пресс-папье острие пера. Темнота рассеялась, холод исчез. По-видимому, я кое-как выбрался. «Видите, вам нужна моя опека!» торжествовал Дёрг какой-нибудь час спустя. Как будто да, подтвердил я скучным голосом. Вам много ещё чего потребуется, продолжал Дёрг. Цветы борца, амаранта, чеснок, могильная плесень. Но ведь гампер убрался вон. Да, но остались трейлеры, и вам нужны средства против липов, фигов, милджайзера. Под его диктовку я составил список трав, отваров и прочих снадобий. Я не стал его расспрашивать об этом звене между сверхъестественным и сверхнормальным. Моя любознательность была полностью удовлетворена. Привидения или муры, или чужесветные твари одно другого стоит, сказал он, и я уловил его мысль. Обычно им до нас дела нет. Наше восприятие, да и само наше существование протекают в разных плоскостях, пока человек по глупости не привлечёт к себе их внимание. И вот Я угодил в эту игру. Одни хотели меня извести, другие защитить, но никто не питал ко мне добрых чувств, включая самого дёрга. Я интересовал их как пешка в этой игре, если я правильно понял её условия. И в это положение я попал по своей собственной вине. К моим услугам была мудрость расы, веками накопленная человеком, неодолимое расовое предубеждение против всякой чертовщины, инстинктивный страх перед неиздешним миром.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 С фигами я справлялся тем простым способом, что держал шкафы на запоре. С липами приходилось труднее, но жабий глаз более или менее удерживал их в узде. А что до милжайзера, то его следует остерегаться только в полнолуние. Вам грозит опасность, сказал мне дёрк недалеко как позавчера. Опять, отозвался я зевком. Нас преследует трэнк. Нас Да, и меня, ибо даже дёрги подвержены риску и опасности. И этот трэнк действительно опасен? Очень. И что же мне делать? Завесить дверь змеиной шкурой? Или начертить на ней пятиугольник? Ни то и ни другое, сказал дёрг. Трэнк требует негативных мер. С ним надо воздерживаться от некоторых действий. На мне висело столько ограничений, что одним больше, одним меньше ничего уже не значило. И что же мне делать? Не политурьте, сказал он. не политурить? я наморщил бровь. Как это понимать? Ну вы знаете, это постоянно делается. Должно быть, мне это известно под другим названием, объясните. Хорошо, политурить это значит, но тут он усёкся. Что? Он здесь, этот тренг. Я вдавился в стену. Мне показалось, что я вижу лёгкое кружение пыли в комнате. Но, возможно, у меня пошаливали нервы. Дёрг, позвал я. Где вы? Что же мне делать? Тут я услышал крик и щёлканье смыкающихся челюстей. Он меня заполучил. Что ж мне делать? снова завопил я. А затем противный скрежет чего-то перемалывающих зубов и слабый, задыхающийся голос дёрга: "Не по летурте!" А затем тишина. И вот я сижу тихо, смиренно. В Бирме на этой неделе разобьётся самолёт. Но меня это не коснётся здесь, в Нью-Йорке. Да и фигом до меня не добраться, я держу на запоре дверцы моих шкафов. Вся загвоздка в этом «политурить». Мне нельзя «политурить» ни под каким видом. Если я не буду «политурить», все успокоится, и эта свора переберется еще куда-нибудь, в другое место. Так должно быть. Надо только переждать. На свою беду я не знаю, что такое «политурить». «Это постоянно делается», — сказал Дерг.